Глава 24. Интересная история. Оценил ситуацию Боря, когда я изложил в подробностях все, что узнал от Майи Михайловны. Размах дела поражает. Даже замешаны серийные убийцы. Кстати, думаю, отмазка настоящего убийцы стоила его родителям ого-го, каких денег. Похоже, они не стеснялись в средствах и обладали прямо бескрайними возможностями, сказал я. Пару психических больных. Просто подставили. Они идеально подобранные жертвы. И настораживает их скорая смерть после отправки в спецлечебницу. Бедняк могли на всякий случай устранить, а то вдруг начали бы говорить правду, что они никого и пальцем не тронули. И кто в прямом смысле больным на всю голову поверил бы? Возразил я. Давайте оценим масштаб личности, ради которой все это затеяли. Создали особую группу, которая втайне от остальных сотрудников всем занималась, привлекли к работе Майю. Между прочим, отличный выбор. Она комсомолка, борец за правду и справедливость, осторожна, не глупа, умеет держать рот на замке, и ее никто из сотрудников на Лубянке не знает. Молодая женщина получила в награду двухкомнатную квартиру. Вдумайтесь, одна, двушку, без очереди, в кооперативном доме. Да в те годы семья молодоженов не могла рассчитывать даже на однушку. Большую площадь им могли дать при наличии ребенка школьного возраста. И ЖСК — дармовое жилье. За кооператив следовало немало заплатить. Ни Взорова же, ни копейки не отдала. Похоже, дирижер постановки занимал пост такой высоты, что он упирался в небеса. Если учесть, какое учреждение устроило спектакль, то очень высокий начальник попросил кого-то из руководства серого дома на Лубянке решить его проблему, а потом отблагодарил всех по полной программе. Поговорим теперь о Светлане. Она не спросила, где тело новорожденного. Не захотела упокоить бедное дитя, как положено. Некоторые люди живут в полной уверенности, что им можно все. И почему же ему все позволительно? А потому, что такой индивидуум полагает, что он самый лучший, умный, великолепный, замечательный, великий, несравненный. Все его желания должны исполняться мгновенно. Откуда подобные мысли? Избалованность. Порой слышу, как некоторые мамы говорят своим отпрыскам: «Ты принцесса» или «Ты принц». А потом выполняют все их желания. Малыш вырастет, а королевские замашки останутся. И впереди у него пара-тройка разбитых браков и неудачная карьера, что принц обретет годам к пятидесяти. Зависть к успешным одногодкам, злость, уверенность, что его недооценивают. Все вокруг идиоты. В детские годы я порой тосковал по любящей маме, такой, как у моих одноклассников, чтобы обняла, поцеловала, похвалила, но потом понял, что моя маменька — удача для меня. После смерти отца мне пришлось самому лапами по барабану стучать. Отец был излишне добрым. Он бы точно меня от всех трудностей прикрыл. И какова тогда была бы моя дальнейшая судьба? Как у Константина Вилкиса? Вот его мать в вату укутала. Муж мэри ни в чем не нуждался, но и ничего в жизни не добился. Да, на него была записана фирма, но фактически ею руководила жена. Супруг всякие бумаги подписывал, поэтому очень уставал. Раз по шесть в год летал отдыхать. Кончина отца стала моей личной трагедией. Мне до сих пор его не хватает, но порой я думаю... «Доживи он до сегодняшних дней, стал бы я нормальным человеком или превратился бы в Константина?» «Кстати, его отец был одним из великих хирургов прошлых лет. У него ни один пациент не умер. Сейчас в моде всякие колдуны, знахари, бабки и экстрасенсы. Всегда удивляюсь. Неужели кто-то этим мошенникам верит?» Борис тихо рассмеялся. «Одна моя знакомая, молодая, но далеко не глупая...» Ставила у экрана телевизора трехлитровые банки с водой. Заряжала их энергией. «Всем хочется чуда», — вздохнул я. «Учиться в вузе нелегко. Трудно не лениться. На работу следует приходить рано, ладить с начальством. Хочешь похудеть — соблюдай диету, занимайся физкультурой. А тут выпил жидкость из-под крана, которую колдун целебный сделал. И готово. Ты бодр, красив, умен, строен». «Так вот...» Одновременно со стаей бесов на экране появились так называемые прямые эфиры и всякие шоу. В одном из выпусков главной гостьей была какая-то популярная тогда ведьма. Ведущий спросил у нее, «Вы сами себя вылечить сможете?» Женщина неожиданно ответила честно, «Простую болячку легко, но если встанет речь об оперативном вмешательстве, то доверю свою жизнь только этому хирургу». И как начала хвалить врача. Ее с трудом остановили, и даже маменька говорила о нем с почтением. Доктор прожил много лет, скончался в глубокой старости. «Мэри моложе мужа?» «Возраст дамы неизвестен даже самой даме», — рассмеялся я. Думал, у госпожи Вилкис все хорошо в материальном плане, но оказалось, что у нее возникла необходимость в невестке с богатым приданным. «Жаль девочку» от более чем странного отца, жмота и тирана, она попадет к Эндрю. Худшего мужа представить трудно. «Он вроде художник», — пробормотал Боря. «Да», — кивнул я, — «но больше известен как Бон Виван, охотник за девушками, любитель кутежей и всяческих развлечений». Не понимаю, когда парень успевает писать картины, хотя... Я взял телефон, показал Боре один снимок и задал вопрос. Ваше мнение по поводу картины под названием "Утро мысли". Мой помощник молча изучил фото, потом забормотал: "Тут изображен мужчина. В детстве я таких и сам рисовал. Палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек. Стишок лет пять выучил и стал живописцем. Над этим дядькой облако, в нем три точки: красная, желтое и зеленое. Все? Не понял. Почему здесь утро и где мысли? Я улыбнулся простите друг мой в деле разъяснения глубины психологических произведений эндрю не могу стать вам помощником кто-нибудь приобретает его работы да кивнул я новая выставка организуется раз в два-три года обычно выставляются 5-6 работ все в миг уходят пресса от полотен вилкиса бьется в истерическом восторге ощущаю себя как таракан на новогоднем празднике у слонов Похоже, данный вид живописи не для моих мозга и глаз. К слову, от творчества Пикассо и Дали я тоже не в восторге. Люблю Пьера Ренуара, Клода Мане, Эдгара Дега, Илью Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана. Мы с вами совпали в пристрастиях, кивнул я. Но есть немало людей с иным мнением, но в отношении Эндрю все просто. Его работы приобретают люди, которым на их покупку дает деньги Мэри. Она не хочет, чтобы любимый сын впал в черное уныние из-за собственной невостребованности. Подозреваю, что у женщины сейчас коллапс с деньгами, в том числе потому, что муж и сынок ей дорого обходятся». Борис вскинул брови. «Ну и ну. Получается, Мэри слон, на широкой спине которого устроились тараканы, Константин и Эндрю. Выходит так». Мне жаль ее. О том, что супруг начал изменять ей еще в медовый месяц, давно известно в маменькином кружке. Понятно, что в глаза никто Мэри о неверности Константина не говорит, но даже я в курсе, что у этого господина есть квартира, куда он приводит юных блондинок. А у Эндрю на редкость гадкий характер. Парень способен закатить матери истерику, если та не оплатит ему частный борт до Парижа. Мэри никому не жалуется, но у нее порой на лице выражение, как у маленькой несчастной девочки. Эта девочка весь год работала, чтобы купить себе на Рождество новые туфельки, а за неделю до праздника пришел разбойник и отнял накопленные большим трудом монетки. В браке Вилкисы давно, на людях Мэри всегда в хорошем настроении. С виду она богатая, уверенная в себе дама, Желанная гостья в домах местного высшего общества, но, полагаю, у нее давно все плохо. В дверь постучали, потом она приоткрылась, и появилась голова Анны. — Иван Павлович, Надюша давно сидит в холле, одетая. Вроде вы хотели поехать с ней выбрать платье на день рождения Николетты. Я вскочил. — Господи, совсем забыл. Спасибо, что напомнили. Очень-очень неудобно получилось. С этими словами я почти выбежал из кабинета.